Часть 1. Смерть это только начало. Делаешь, не сомневайся. Сомневаешься не делай. Сделал не сожалей. Глава 1. Главная боль и тошнота нахлынули на Максима внезапно. Было очень гадко, но сознание почему-то никуда не уплывало. Напротив, как при самом отвратительном вертолёте, оно крутилось, смешивая пол с потолком, упорно не желая завершать этот замечательный аттракцион. Попытки пошевелиться ничем хорошим не заканчивались. Во-первых, ничего собственного и не выходило. Во-вторых, боли в голове с каждой попыткой становились более резкими. Так что, немного поборовшийс Максим решил прикинуться ветошью и даже по возможности реже дышать. Это принесло свои плоды. Потихоньку начало отпускать, а потом стали пробиваться отголоски реальности: фрагменты голосов, запахи, лучи света, как будто прорывающиеся сквозь завесу тьмы. Открыв глаза, Максим не сразу поверил своим глазам. Какой-то жуткий сводчатый потолок, выложенный настолько старыми и износилованным временем кирпичом, что, казалось, он уже совершенно спёкся в единую субстанцию. Было сыро, прохладно и очень неуютно. Климов попробовал пошевелиться и почувствовал мерзкую сырую солому под собой. А какие тут стояли запахи! Он попытался сесть, но тело так болело, что даже кричать не получалось. От боли перехватывало дыхание, порождая лишь тихие хрипы. «Эх!» Раздался еле слышный, но уже совершенно непечатный стон Максима после пусть и получасовой, но успешной попытки сесть спиной к стене. Он еще раз огляделся. Комната была ужасна. Раньше ему такие камеры доводилось видеть только в фильмах, и он в те моменты не мог в полной мере оценить всю мерзость подобных мест. Камера, настоящая камера, забранная с одной стороны толстой и грубой дверью из потемневшего дерева, а с другой радующая небольшим окошком под потолком размером в пару кирпичей. Именно оттуда едва просачивался дневной свет, позволяющий хоть как-то видеть. Осмотрев себя, дал ещё более печальный итог. Во-первых, обчистили как липку, даже трусы забрали. Во-вторых, били А много и основательно. Потому как понять, откуда ещё могло взяться столько ссадин, синяков и кровоподтёков, он не мог. И судя по тому, что все эти травмы имели разную степень свежести, били его регулярно, только он ничего не помнит вообще. Эти выводы привели к тому, что в первый раз в жизни к нему подобралась паника, густо перемешанная с волной ужаса. Каменный мешок в каком-то глухом месте, регулярные побои. Тут у любого нервы шатаются. А ещё ему хотелось съесть, сильно, люто. А в камере, как назло, не было ничего съедобного. Ну ничего, подумал он. Я с вами ещё поквитаюсь. Следующие 2 часа Максим пытался привести себя в порядок. Всё болело и ныло, но без мышц в тонусе он вообще ничего не мог. Очень аккуратная разминка, разогревающая связки и мышечные ткани. Заодно и в голове немного посветлело, так как подобное дело потребовало серьёзной концентрации, чтобы банально не заорать от боли. И это помогло. Утомление такого рода очень благотворно повлияло на его сознание. Паника отступила, а заодно ему неумолимо захотелось спать. Сон всегда приходил к нему вместе с чувством полного внутреннего опустошения. Разбудил его звук шагов, который эхом разносился по коридору. Паника, как оказалось, никуда не отступала. Она просто притихла, ожидая удобного случая. И вот теперь пошла в наступление в виде волны эмоций, состоящей из насыщенного, концентрированного ужаса. Но то был не тихий, вызывающий оцепенение о страх, а, напротив, настоящий ужас, пробуждающий неконтролируемую ярость. Побили, выкрали, ограбили, держат в заточении черт знает где и черт знает зачем. И все из-за чего? Из-за того, что за девушку решил вступиться. Ах! Гигантская волна эмоций продолжалась расти и нависать над ним. Никогда прежде он не испытывал таких ощущений. Черная глухая утробная ненависть вдруг вынырнула из каких-то самых немыслимых закоулков создания, на ходу превращаясь в ревущее пламя ярости. Пока вдруг что-то не прищелкнуло у него в мозгах и не наступила тишина в обнимку с умиротворением. Отступили страх, боль, сомнение, оставляя после себя только тихую и твёрдую уверенность в том, что если и умирать, то не скуля как побитая собака, а сражаясь за свою жизнь до конца. Впрочем, никаких иллюзий у него в этом плане не имелось. Максим понимал, что это конец. Кто-то остановился возле двери и начал возиться с замком, гремя связкой довольно крупных, если судить по звуку, ключей. Тело двигалось на удивление легко, плавным движением, уходя в сторону и становясь в полуобороту у стены. Со скрипом открылась дверь. Тюремщик ахнул и на пару секунд повис в ступоре, ведь перед ним не было узника, которого совсем недавно избивали, а он должен быть валяться или в беспомяте, или ползать со стонами, а его нет. Он бросается вперёд, что становится отмашкой для Максима. Шаг вперёд. Удар под коленку левой ноги и удушающий захват шеи. Спустя минуту борьбы тюремщик обвисает, теряя сознание. Впрочем, Климова захлёстывает такая ярость, что он ещё сильнее сжимает шею. Но вот наконец тело противника пробивают судороги. Парень отпускает захват, и тюремщик, словно мешок с картошкой, опадает на пол. Максим покачнулся и сел на пол рядом с телом незнакомца. Что же я творю? Прозвучал в голове панический голос. И почему он так странно одет? Что это такое? Бред какой-то. Ничего не понимаю. Минуту он сидел, собираясь с мыслями, пока не обратил внимания на то, что незнакомец вообще не шевелится, даже не дышит. По крайней мере, это было незаметно. Я что, его убил? Молнией проскочила мысль у него в голове, и он бросился проверять пульс. Пульса не было. Если они тут все так ходят, думал парень, То и мне не дело выделяться. По крайней мере, шансов выбраться будет больше. Уж больно я внимание привлекаю в этом рубище. И вообще, куда же я попал? Чёртовщина какая-то. Впрочем, несмотря на насыщенный внутренний диалог, руки сами оказались на свежеиспечённом трупе и начали его извлекать из одежды. Прошло по меньшей мере четверть часа, прежде чем Максим смог вытряхнуть незнакомца из тряпок, прояснить, что для чего и начать переодеваться. «Дэмис! Шарак Сархар!» Раздался раздраженный голос где-то не очень далеко. «Дэмис!» Снова произнес голос, проступая сквозь неспешные гулки и шаги, уверенно приближающиеся к камере. «Вот ведь гадство! И у этого урода даже оружия толком нет! Вон только тесак какой-то!» Рихорадочно отметил Максим. Впрочем, тесак он взял и выдвинулся к двери, заняв ту же позицию, что и в первый раз. только теперь еще и с занесенным для удара оружием. «Дэмис! Арду Бар! Шаракс! Барда Эр!» осекся Балтун на пороге камеры, поперек которой лежал раздетый до нога его подельник. «Дэмис?» — остороженно спросил он и шагнул вперед, нагибаясь, чтобы лучше разглядеть его в полутьме. Ведь первый тюремщик лежал так, что от двери было видно только ноги и живот. Голову с одного удара отрубить не получилось. сказался недостаточный навык в этом непростом деле. Однако перерубленного позвоночника вполне хватило, чтобы незадачливый любитель покричать кулем рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни. Да и крови не так уж много натекло, так как артерии остались целыми, отметил Максим, больше думая о том, как будет гадко обыскивать залитый кровью труп, нежели о гибели незадачливого тюремщика. В это же время в главном корпусе замка Мой господин, вас что-то тревожит? спросил крепкий мужчина с холодным взглядом светло-серых глаз. Да, Марон. Этот странный пленник. Кто он? сказал дородный высокий старик с властным лицом. Я не знаю, господин, качнул головой Марон. Он смог нас увидеть там и напал, хотя никакого отношения к этой сволочи не имел. Из-за него вы её упустили, укоризненно сказал старик. А потом ещё потеряли своего командира. Виноват, господин, склонил голову Марон. Нужно было сразу убивать, не обращая внимания. Но как он нас там вообще увидел? Мы были сильно удивлены. О, опять. Властное лицо клирика Ордена Света Думбальда вдруг напряглось, и он замер, словно к чему-то прислушиваясь. Что, господин? Почтительно спросил Марон. За то время, что мы с вами беседуем, я почувствовал уже вторую смерть. И обе в тюрьме, рядом. Старик встретился взглядом с Мароном. Похоже на то, что наш пленник проснулся. А кого он там мог убить, господин? Тюремщиков или любителей поглозить? Давай поиграем, улыбнулся Думбальд. А мне интересно посмотреть на то, что он может. Полагаю, что если пленник осторожен и не дурак, то постарается уйти не светясь. Через площадь не полезет. Там много народу болтается. Могут заметить и помешать. Вряд ли ему захочется убегать от погони, которая в этом случае неизбежна. А вот чёрный ход, если он, конечно, его найдёт. Дунбольт усмехнулся. Я вас понял, господин, кивнул Марон, вставая. «Только убивать не нужно. Я хочу с ним поговорить. Он меня тоже заинтересовал». В подвалах тюрьмы, полчаса спустя. Максим осмотрел себя, попрыгал, привыкая к ощущениям в непривычной одежде. Все было не то и не так. Сильно поношенная одежда, пропитанная потом и грязью, а местами и заляпанная засохшей кровью, вызывала омерзение. Да еще и не совсем по размеру была. Обувь, каким-то чудом подошедшая к ноге, обладала таким ароматом, что вышибало слёзы с метра. Всё тело болело из удела, намекая, что остро требуется банно-прачечный день, а лучше неделя с массажем и релаксацией. Картину завершала помятая, обросшая щетиной морда лица и острое подозрение на наличие общественного туалета в орту. В общем, бомж-бомжу. Максим максимально тихо шёл по коридору, пытался по крайней мере Впрочем, это не спасало от довольно гулких звуков, создававших эффект слона, громящего на цыпочках посудную лавку. Акустика коридора была просто поразительна. Вот и дверь. Шум, говор на каком-то незнакомом языке, явно много людей. Вот уж точно мне сейчас в эту толпу не нужно. Если это тюрьма в каком-нибудь средневековье, а тут именно оно, судя по одеждам этих ухарей, то выйду я аккуратно во внутренний двор, а там все свои. Все друг друга в лицо знают. Проклятье, что же делать? Спустя 2 часа. Что тут у вас? раздался раздражённый голос Думбольда. Слышали какие-то шорохи и движения. Кто-то открывал смотровую щель, но никто так и не вышел, хотя мы все были укрыты в траве и кустах. Не мог он нас заметить. Странно. В этот момент со стороны замка донёсся нервный звон колокола. Что это? Дай мой господин, донёсся откуда-то из дерева голос, вроде как пожар. Вот гадрёнаш, сквозь зубы процедил Думбальд. Вечера остаются здесь, остальные за мной. В то же время в замке Максим вывалился во двор, когда у двери уже дышать стало нечем совсем. Причём предварительно вымозавшись честны изготовленные сажи из остатков 3-5 уремщиков. Его пошатывающуюся и демонстративно хватающую воздух фигуру сразу подхватили под руки какие-то добрые люди и оттащили к противоположной стене, где и бросили приходить в себя. «Медицинскую помощь в этих краях, видимо, не оказывают, по крайней мере, бомжам», — усмехнулся про себя Максим. Вскоре к нему притащили еще человек пять, надышавшихся дымом, а потому находившихся в бессознательном состоянии. Он минут 10 сидел возле стенки, наблюдая за тем, что творится, и демонстрируя всем желающим облик умирающего лебедя. Куда бы нырнуть, чтобы не обратили внимания? В ворота нельзя, вон сколько солдат стоит, заметят. Хоть пожары зрели ещё, но надеяться на то, что они не знают службы, нет оснований. Что у нас тут есть ещё? Ага. И Максим, демонстративно не спеша, встал и вялой походкой направился в приоткрытую дверь какого-то крупного строения, похожего на сарай. Кто-то попытался его остановить, взяв за руку и что-то спросив. Но Максим лишь покачал головой и обреченно махнул рукой. Небольшая трагичность очень помогла, так что на него плюнули. Людям было не до чьих-то переживаний во время пожара. Спустя три часа в главном корпусе замка. «Что скажете?» Спросил Дунбальт начальника караула и гарнизона: "Как он мог мимо вас проскользнуть?" "Господин, мимо проходили только те, кого мы хорошо знаем", неуверенно промямлил начальник караула. "И куда же он тогда делся?" взмахнул крыльями и улетел. "Моне господин", отвечал начальник гарнизона. "Несколько человек помнят, как оттаскивали от двери какого-то чуремщика, заявляя при этом, что он был весь в саже, словно трубачист". Они его оставили у конюшни, куда потом сносили других надышавшихся дымом. Однако, когда пожар потушили, этого парня у стены уже не было, а в камере, где содержался странный пленник, мы нашли трупы обоих тюремщиков, настоящих. Один оказался задушен, а у второго был перерублен хребет. Очень интересно, задумчиво сказал владелец замка. Значит, наш биглец спрятался. Вполне возможно. кивнул вместо начальник гарнизона сероглазый мужчина Там на тропинке, когда он нападал, действовал вполне расчётливо, и он смог бы даже нейтрализовать нас на какое-то время, если бы мы были простыми людьми. Полагаю, что парень достаточно умён, чтобы не действовать в лоб против превосходящих сил. Значит, надо обыскивать весь замок. Может, подождать до ночи? Зачем? удивился начальник гарнизона. Поставим в лесу возле замка засаду, охраняй на воротах, разрешим вздремнуть. Для вида малые ворота запирать не будем, и он сам выберется из убежища, пытаясь сбежать. Вы уверены в том, что он из замка побежит по дороге, а не попытается улезнуть другим путём? Мы поставим засаду совсем рядом с воротами, так чтобы они хорошо просматривались. Вас чем-то смущает обыск жертвами? пожал плечами сероглазый. Если мы начнём его выкуривать, то совершенно точно потеряем людей. Они, конечно, особой ценности не представляют. Он пренебрежительно скосился на начальника в гарнизоне и караула. Но это всё равно нежелательно. В конце концов, если он уйдёт от засады, то с утра мы встанем ему на след и к обеду нагоним конным разъездом. А может, и раньше. В любом случае, поиграем. Заодно присмотримся к нему. Совершенно непонятный тип. Хорошо, кивнул Думбольд. Ближайший вечер, там же. Максим проснулся хмурый и раздражённый. Всё тело болело. Хотелось съесть. Нет, не есть. Жрать. И ещё нормально помыться, чистую одежду и, в общем, хотелось многого, но ничего из этого не имелось. Он сидел в враждебном замке и не знал, как и куда бежать. Куда? Спрятавшись под притолкой сарая для сена, он днём несколько часов наблюдал за тем, как и чем челя тушила пожар, а потом занималась другими хозяйственными делами. И теперь Максим понимал: он где угодно, только не у себя дома. Ни малейшего намёка на современную цивилизацию. Именно тогда его и охватило ощущение тоски от того, что он, скорее всего, больше никогда не вернётся домой и будет вынужден жить в этом ужасе. И если вообще будет жить, Наступила ночь. Максим снова аккуратно выглянул в щель, через которую наблюдал за двором, и с удивлением обнаружил, что стража на воротах спит, а калитка ничем толком не заблокирована. Даже костёр у них почти погас. "Экие вы прыткие", улыбнулся про себя парень. Так вот куда солдаты днём убежали. А я-то думал, что меня искать. Осталось только ворота на распашку открыть и табличку повесить, приглашая меня прогуляться за ворота. В заботливые лапы солдат. В общем, вместо того, чтобы бежать к воротам, бывший узник решил лесть в главное здание с надеждой не сбежать, а попробовать отомстить. Да и куда ему тут бежать? Ни языка не знает, ни обычаев. Из денег десяток медиков, снятых с тюремщиков. В общем, бесперспективная личность в плане выживания в чужом для него мире. Разве ж то разбоем заняться? Но и там проблема на проблеме. Награбленное это как сбывать? Без связи с местными тухлое занятие. А так, после того, как днём часть солдат убежала в лес, а остальная стоит по стенам и на воротах, шансы на ответный визит вежливости у него и сильно возросли, особенно если эти спят. Час спустя. Думбльд стоял в зале большой печати и думал. Уже полночь, а этот странный пленник никак себя не проявляет. Охрана на воротах ведь может и устать, притворяться. О Шаги спокойные, уверенные. Тьёрн, наконец-то. Этот вряд ли явится без серьёзного повода после произошедшего, тем более сюда. Донбульт обернулся к человеку, остановившемуся у него за спиной, и встретился с жёстким взглядом незнакомого лица одетого в одежду его сына. Сына? Сына? Но додумать он не успел. Чужак всадил ему кинжал под рёбра, снизу вверх. Ты что творишь? Раздался негодду ещё рёв в голове Максима, и вместе с тем откуда-то справа начал двигаться смутно знакомый человек. Парень же резко толкнул старика на звук и рванул в противоположную сторону, стремительно разрывая дистанцию. Эй, что вы творите? Что это за проклятое место? Не смей так говорить, прорычал голос в голове. Это место священно. Ты стоишь в зале большой печати. Да мне плевать, хоть в зале великого сортира. Раздражённо крикнул Максим, наблюдая с удивлением за тем, как странный мужчина быстро извлёк нож из старика и начал что-то делать с тем, кого сам парень уже посчитал покойником. Впрочем, мертвец совсем не стремился умирать и время от времени страдальчески вздыхал с полуприкрытыми глазами. Почему вы меня похитили? Нам было интересно узнать, что ты за человек. Спустя некоторое время снова раздался голос. Ты не должен был там видеть ни нас, ни проклятую Какую ещё к чёрту проклятую? Зачем выгнали из-за той девчонкой? Она демон. Да какой она демон? Вы что, издеваетесь? Очень непростой. Мы её долго выслеживали. И если бы ты не помешал, то схватили. Вы что, психи? Какие демоны? Что вы курите? Завязывай со оскорблениями. Я пока не убил тебя только потому, что мне важно понять, почему ты нас там увидел. Это совершенно невозможно. Но если ты продолжишь, то я ничего не гарантирую. Вы меня всё равно убьёте, горько усмехнулся Максим. В сырой каменный мешок на гнилую солому в рубище не бросают от большой любви, да и не избивают на регулярной основе. Я качнулся, долго не мог понять, как вы мне все рёбра не переломали, одни синяки досадины. Да если ты будешь с нами сотрудничать, тебе сохранят жизнь, холодно, но спокойно произнёс незнакомец. В клетке «В качестве подопытной зверушки для опытов?» — язвительно уточнил Максим. «Да и после вот этого...» — он кивнул на старика. «Вряд ли мне светит что-то хорошее. Хотя я удивлен, что он все еще жив. С ножом в сердце не живут». «Ты же знал, на что шел». Выразительно выгнул бровь незнакомец. «Но это будет хоть какая-то жизнь». «На что шел?» «Хм... Я шел на защиту молодой и красивой женщины от насильников». По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. Насильников зло прищурил глаза незнакомец. Вижу, ты не хочешь миром договариваться. У меня на мирный договор нет шансов, пожал плечами Максим. Зачем пытаться прыгнуть выше головы? Пойдём, выйдем отсюда. Это не место для поединков. От чего же? Мне и тут вполне нравится. Это зал большой печати, буквально взревел голос в голове. И что? Я понятия не имею, что это значит. Если мы нарушим что-нибудь в плетении, то в этом месте появится ослабленный участок, через который смогут войти демоны. Ты готов подвергать смертельной опасности жителей планеты? Да мне как-то на них наплевать. Сейчас не их судьба решается, а моя. Хм. Нарушить плетение, говоришь? Вот так это можно сделать? С этими словами Максим подцепил обеими руками тяжёлую кованую скамейку и запулил её с балкона, на котором стоял, вниз, прямо в узор печати. "Нет!" взревел незнакомец и дёрнулся, хватаясь за меч, но вдруг как-то странно замер и упал лицом в пол. "Доброй ночи", раздался приятный женский голос совсем рядом, за спиной. Максим чуть вздрогнул, ведь только что там никого не было. плавно обернулся и наткнулся на две пары смеющихся глаз, которые принадлежали безумно красивым молодым женщинам в изящных, хоть и излишне вызывающих нарядах, от чего физиология, пусть и измождённого, но мужского тела, объявила экстренную мобилизацию. У Максима перехватило дыхание, слегка закружилась голова, и он, потеряв на какие-то мгновение ориентацию, выронил תיсак из рук. Ну уже молодой человек, смелее. Неужели вы язык проглотили, усмехнулась та, что была старшей, по крайней мере, ему так показалось, ибо вела она себя доминирующе по отношению ко второй. Здравствуйте, с огромным трудом произнёс парень этим откровенно во все 32 зуба улыбающимся девицам, заметившим его реакцию на них. Неловкость ситуации усиливал ещё тот момент, что он понятия не имел, откуда они тут взялись, а потому был сильно растерян. И вам не хворать, усмехнулась старшая, хмыкнула, щёлкнула пальцами и Максима отпустила. Прекрасные дамы, как вы оказались в этом проклятом месте? После минутного разглядывания друг друга нарушил тишину Максим. Проклятым? с интересом переспросила старшая. Почему вы так считаете? Грязь, вонь, обожество отсталость и фантики. Такое чувство, что все пороки мира собрались в этом месте на симпозиум. А как же разврат, лукаво улыбнувшись, спросил младший. Его сюда не пустили по причине излишнего чистоплотства. Какой же может быть разврат в Греции? Искренне пожал плечами Максиму и сразу постарался переключить разговор на другую, менее неловкую тему. Это вас преследовали там, на тропинке? Да, кивнул младший. Хм. Так чего же мамонты бубнили о том, что я не должен был вас увидеть? Мамонты? Хихтнула старшая. Они правы. Когда начинается преследование, применяется плетение для отвода глаз, дабы оборегена не мешали им бесчинствовать. Моя дочь была вынуждена вас использовать, чтобы спастись, приоткрыв установленную ими завесу. Хм. Максим спокойно, но очень внимательно посмотрел в глаза старшей. Вы и правда демоны? Правда, с достоинством и гордостью произнесла старшая. А Слово застряло в горле у Максима. Он сглотнул и задумался на несколько секунд. Ничего не понимаю. И не нужно. А эти, он кивнул на трупы. Кто они? Орден Света, пожало плечами Диманес. Фанатики, которые считают, что если нас всех истребить, то мир от этого станет лучше. Иногда они захватывают отдельные обитаемые миры и запечатывают их, а учитывая, что они борются исключительно за торжество духа то материальное развитие таких миров очень примитивно. Всё-таки наша тяга к комфорту и красоте очень сильно стимулирует всё, что нас окружает в плане материального развития. Им же это всё не нужно и даже более того, отвратительно. Дивные ребята, покачал головой Максим. Видимо, они не в курсе, что здоровый дух может быть только в здоровом теле. Это всё взаимосвязано. Убогая и неразвитая цивилизация способна порождать только такие же убогие и мысли, и как следствие слабый, примитивный, а зачастую и извращённый дух. С такими взглядами неудивительно, что вы бросались с ножом на этих деятелей, улыбнулась старшая диマネсса. Я помог вашей дочери спастись, вы помогли мне, кивнул Максим на убитых. Я правильно понял ваше появление, уже совсем спокойно произнёс парень, твёрдо смотря в глаза дамам. От счастья Олабун, олай старше. Я не смогла бы вас спасти, если бы вы не бросили скамейку вон туда. Она кивнула на мерцающий узор внизу под балконом. Из-за неё буквально на несколько мгновений было нарушено плетение печати, но нам хватило и этого. Грубо говоря, вы открыли для нас целый мир, который держали в искусственной изоляции от демонов, эти примитивные существа. И что из этого следует? настороженно спросил Максим. Из этого следует награда. Важно и с достоинством произнесла дама. Меня оставят в живых, попытался юрничить парень. Не глупи, чуть нахмурилась дама. Всё очень серьёзно. Тогда я хотел бы вернуться домой вместе со своей одеждой и всем прочим имуществом, которое эти гады у меня отобрали. Это невозможно, покачала головой старшая. Слишком маленькая цена. Да и нужно ли вам домой? Подумайте. Вы 5 лет назад взбунтовались из-за излишней опеки родителей, ушли на вольные хлеба, пытаясь им доказать, что и сами способны на многое без денег и связи отца. И что, получилось? Или вы думаете, что на работу вы устроились без протекции? Все вас там так любят и уважают за красивые глазки? Максим нахмурился. Вы как были под его колпаком, так и остались. Или вы не знаете, что Иван Петрович обязан вашему отцу жизнью? Не знали? Ну что же, это не удивительно. И вы всё-таки хотите обратно, под крылышко? Нет, покачал головой парень. Меня достала их опека. Но вот, а вернётесь, всё встанет на свои места. Впрочем, отца тоже можно понять. Он хочет воспитать наследника для всего, что нажил непосильным трудом. А тут bryкается, как маленький ребёнок и пытается показать свои зубки. Я хочу сам выковывать свою судьбу. Чуть ли не прорычал, задетая за старую рану Максим. Под трепетным руководством отца я никогда не стану самостоятельным, а потом он умрёт. И чего я буду стоить без его связи и влияния? Так, Максим пренебрежительно махнул рукой. Шлак. Мусор в дорогой обёртке, а он этого не понимает. Вот видите, улыбнулась Диманесса. Что конкретно я могу просить? Хмуро спросил Максим после минуты раздумий. Пожалуй, стоит прояснить ситуацию, вздохнув, произнесла старшая демонесса. Эти печати устроены так, что если их не разрушить, прохода всё равно не будет, и этот мир станет нашей тюрьмой до тех пор, пока мы не уничтожим хотя бы одну. Для этого требуется, чтобы обычный смертный принял от нас плату за вход. Причём в этом качестве может выступать только то, что будет по-настоящему жизненно важным для него и строго положительным, а не смена места проживания. Так что возвращение домой и печать не примет. Этого мало, особенно учитывая твою ситуацию. Ты ведь и сам этого не хочешь. Просто привыка и стремишься вернуться в пусть и неприятное, но привычное русло. Почему вы предлагаете плату мне? Плата сильно зависит от массы обстоятельств. Если этот смертный был возле большой печати в момент нашего появления, плата немного уменьшается. Если он сам повредил хотя бы на мгновение печать или её дестабилизировал, это тоже снижает цену. Грубо говоря, нам намного более выгодно заплатить тебе, чем кому бы то ни было ещё в этом мире. Сильно? Ближайшему не низ... простому смертному нам придётся дать как минимум вдвое больше по сравнению с тобой. Зачем вообще кому-то платить? Разве разбить печать вы не можете? Задумчиво почесал затылок Максим. Можем. Но это потребует значительно больших затрат сил и времени, на пару порядков. Кроме того, если мы приступим к разрушению печати, то все клирики и половина ордена света в этом мире ринутся сюда. Они такие вещи хорошо чувствуют. Удивительно, покачал головой землянин, рассматривая светящийся узор на полу. Вы не могли бы не в качестве платы, а для удовлетворения любопытства пояснить, кто же всё-таки демоны? а то у меня ум за разум заходит от попытки понять. После пары минут размышлений спросил Максим. Что конкретно вас интересует? Я бы сказал, что все, хотя это звучит абсурдно. Но меня можно понять. Согласитесь, прожить столько лет и считать другие миры и иных разумных существ плодом фантазий, а потом вдруг с ними столкнуться. Это несколько шокирует. Соглашусь, кивнула старшая. Но лекцию читать не стану. Зачем мне это? А если бы мне захотелось стать демоном, то Максим Лукаво улыбнулся. О, удивилась старшая, заинтересованно посмотрев на парня. Вот я и хочу выяснить, нужно оно мне или нет, и реально ли. Обычно это не поощряется, но способ действительный есть. Удивительно ласково улыбнулась старше, настолько, что у Максима внутри что-то нехорошо сдавило. Так у него всегда бывало в моменты опасности. Только в этот раз он так и не понял, чего бояться. Вы серьёзно? спустя полминуты уточнил он, с подозрением поглядывая на удивительно добрый и ласковый взгляд старшей демонессы и слегка удивлённый младший. Более чем, спокойно и торжественно произнесла старшая. Но там есть определённые сложности. Не знаю, готовы ли вы на них. Что за сложности? Это тело должно умереть. Без кровопускания никак. Максим побледнел. Демон это высшее смертное существо. Выше нас только боги, да и то они не умирают, а развоплощаются. Мне известны методы плавного развития смертного существа в демона, но это займёт столетия, а то и тысячелетия, и будет стоить безумного количества силы вам и мне. Как я понимаю, столько ждать и платить вы не желаете. Вот. Я тоже так думаю. Поэтому остаётся только вариант с перерождением. У этого способа есть две особенности. Первая это, как я уже сказала, смерть первичного тела. Вторая возрождение исключительно в каком-нибудь периферийном мире, то есть безумно далеко отсюда. Что значит периферийный мир? То есть значит, пожала о на плечами. Мы иногда уходим в такие миры добровольно с целью побыть в одиночестве и подумать. Ведь там не так уж и много демонов, да и боги обычно слабые, а потому к сильным демонам не лезут. Впрочем, обычно по доброй воле мало кто туда уходит. Мне можно будет выбрать какой-нибудь конкретный мир. Всё отдаётся на волю случая. Даже то, в каком виде вы там появитесь. Никто ведь не гарантирует вам сразу полноценное тело демона. Не исключено, что ваш дух забросит в тело какого-нибудь неудачника, и вам придётся пожить как обычному смертному. Потом, поднабравшись сил и опыта, вы безусловно сможете обрести истинное тело. Но это будет далеко не сразу. В общем, тут не угадаешь даже с полом. А я так понимаю, быть демоном неофитом будет очень невесело, поёжился Максим, особенно если что-то не срастётся с полом. Признаться, ощущать себя девушкой я как-то не готов. Не переживайте, у демона, заключённого в том же человеческом теле, жизнь будет намного проще и интереснее, чем у любовы из представителей вынужденных соплеменников. Мы выше, Учить, конечно, никто не станет просто так. Сами разберётесь во всём, если захотите. Однако способности у вас, безусловно, будут, и очень не маленькие по меркам людей. Старшая замолчала и вопросительно посмотрела на Максима, который чуть подумав хмыкнул и заявил с наиболее торжественным видом: "Я хочу стать демоном в качестве награды". Договор заключён. Так же торжественно произнесла она, и Максим бездыханным телом свалился аккуратно через парапет прямо на большую печать, которая ярко вспыхнула и погасла. «Мам», — задумчиво спросила младшая, — «а что ты с ним на самом деле сделала? Я никогда не слышала о том, что можно сделать из обычных людей настоящих демонов так быстро. Считается, что это вообще невозможно». «Это не так». Но связываться с этими делами не любят из-за чрезвычайно высокой затраты сил. Да и других неприятных моментов немало. Впрочем, сейчас это неважно. Если бы не печать, то я бы даже не дергалась, предложив ему выбрать что-то иное. «Печать? А при чем здесь она?» Нахмурилась младшая, пытаясь понять. «Она — мощнейший артефакт с колоссальными возможностями. Например, можно не тратить собственные силы на процесс перерождения в демона. Тут как с почтовым отправлением. Можно самому всё оплатить, а можно переложить оплату на получателя корреспонденции. Захочет получить письмо сам оплатит. От меня же потребовалось минимум усилий сформировать письмо, а большая печать выступила в роли почтальона. А кто получатель? заинтересованно спросила младшая. Сложно сказать, пожала плечами старшая. Тут как повезёт. Но одно можно сказать точно: парень гарантированно попадёт в один из умирающих миров, где его с ходу возьмут в оборот. Такие миры готовы делиться энергией, если им предлагать то, что им нужно. А из умирающих миров, выдавленных на периферию, все демоны давно сбежали. Им там жутко неуютно, даже бастарды обычно там не сидят, заглядывая лишь время от времени. Полагаю, что мир попытается его как-нибудь привязать к территории. Например, пророчеством или ещё чем гадким В общем, хлебнёт наш незадачливый спаситель по полной программе и очень быстро погибнет, через сутки, может, двое. Его даже жаль отчасти вляпаться в такую гадость, поёжилась младшая. А чего его жалеть? Он хотел приключений, он их получил, всё честно. И мы с тобой помогли осуществить его мечту, пусть и слегка в извращённой форме. Не переживай. Кроме того, если бы мы что-то сделали не так, печать не отступила бы. В любом случае это теперь не наши проблемы.